Приеду через 25 минут. Хван сунул телефон в карман и посмотрел на друзей. Ребят, прошу извинить, нужно отлучиться. Четырехрукие, и понимающие закивали головами. Бизнес есть бизнес. Ты вернешься, капризно, поинтересовалась блондинка. Через полтора часа. Давно приехал. Только что. Почему не позвонил? Не рискнул. Профессор Лужный встретил гостя в халате.